Один. На своем снежно-радужном гидросамолете мы плавно скользили вниз над горами цвета старой памяти. В жаркой дымке над нами раскинулась гигантская бетонная вафля города — цель нашего длинного полета. — Еще долго, солнышко? — спросил я. В интерфон Лесли посмотрела на шкалу навигационного радара и сказала, «Тридцать две мили или пятнадцать минут полета, соединяю тебя с диспетчером Лос-Анджелеса». «Спасибо», — сказал я и улыбнулся. «Как сильно мы изменились с тех пор, как нашли друг друга!» она так ужасно боявшаяся летать теперь сама стала настоящей летчицей я ничуть не меньше боялся женить бы но вот уже одиннадцать лет как стал ее мужем и все так же счастлив как и в день свадьбы вызываю диспетчерскую лос анджелеса сказал я в микрофон здесь чайка мартин один четыре браво от семь тысяча пять к три «Тысяча пять. Направляюсь на юг, к Санта-Монике. Между собой мы прозвали наш гидросамолет «Ворчуном», но диспетчерскому контролю я назвал наши официальные позывные. «Как же нам повезло», — думал я. «Мы живем так, как в детстве, и мечтать не могли. Полвека вызова и учебы». Проб и ошибок, борьбы и нелегких времен И прекрасное настоящее, лучшее, чем наши самые прекрасные мечты. «Мартин, 1-4, браво! Есть радарный контакт!» — послышался голос в наушниках. «Помеха здесь», — сообщила мне Лесли. «И здесь» — сноска. «Помеха здесь» — летящий самолет. Примечание переводчика. Конец с Носким. Присматривай за ним. Я взглянул на нее. Актриса, превратившаяся в партнера по приключению. Золотые волосы вокруг чудесного овала лица ловили свет и тень. Глаза синие, как море, заняты делом, ловят все в небе вокруг нас. Что за прелестное лицо создал этот разум? «Мартин, один, четыре, браво!» — сообщила Лос-Анджелесская диспетчерская. «Ваш посадочный номер четыре, шесть, четыре, «Какова была вероятность, что мы найдем друг друга, эта замечательная женщина и я, что наши тропы пересекутся и превратятся в одну, что из чужих друг другу людей мы превратимся в пару?» Сейчас мы вместе летели в Спрингхилл навстречу ученых, занимающихся проблемами, требующими предельного напряжения творческой мысли, наука и сознание, война и мир, будущее планеты. — Это нам? — спросила Лесли. — Точно. Но какой номер он назвал? Она обернулась ко мне, глаза полны веселья. — А ты забыл? — Четыре, шесть, четыре, пять. Так сказала она. Ну, что бы ты без меня делал? Это были ее последние слова перед тем, как мир изменился.